Между тем Пугачев, миновав разосланные разъезды, прибыл утром 24 четвертого в Сиитовскую Слободу, зажег ее и пошел к Сакмарскому городку, забирая дорогою новую сволочь. Примечание. Слобода Сиитовская, она же и Каргалинская, часто упоминаемая всей истории находится в 20 верстах от Берды, а от Оренбурга — восемнадцати. Названо по имени казанского татарина Сиита Хайалина, первого, явившегося в Оренбургскую канцелярию с просьбой об отводе земель под поселение. В Сиитовской слободе числилось до 1200 душ, состоящих на особых правах. Он полагал, наверное, что и Статищевый Голицын со всеми своими силами должен был обрядиться к Яицкому городку, и вдруг пошел занять снова Бердскую слободу, надеясь нечаянно овладеть Оренбургом. Голицын, узнав о таковой дерзости через полковника Хорвата, преследовавшего Пугачева от самой Татищевой, усилил свое войско бывшими в Оренбурге пехотными отрядами и казаками. Взяв для них последних лошадей у своих офицеров, немедленно пошел навстречу самозванцу и встретил его в Каргале. Пугачев, увидев свою ошибку, стал отступать, искусно пользуясь местоположением. На узкой дороге против полковников Бибикова и Оршеневского выставил он семь пушек и под их прикрытием проворно устремился к реке Сакмари. Но тут к Бибикову подоспели пушки. Он, заняв гору, выстроил батарею. Хорват в последней теснине, бросаясь на мятежников, отбил орудие и, обратя в бегство, восемь вёрст преследовал их толпы и вместе с ними въехал в Сакмарский городок. Пугачев потерял последние пушки — 400 человек убитыми и 3500 взятыми в плен. В числе последних находились и главные его сообщники — Шигаев, Почиталин, Подуров и другие. Пугачев с четырьмя заводскими мужиками — Бежал к Причистинской и оттоле на Уральские заводы. Усталая конница не могла его достичь. После сей решительной победы Голицын возвратился в Оренбург, отведив Фреймана для усмирения Башкирии, Оршеневского — для очищения новомосковской дороги, а Мансурова — к Илецкому городку, дабы очистив всю ту сторону, шел он на освобождение Симонова. Михельсон со своей стороны — действовал не менее удачно приняв 18 марта начальство над своим отрядом он тотчас сдвинулся куфе против него для преграждения пути выслано было чикаю две тысячи человек с четырьмя пушками которые и ожидали его в деревне жукове Михельсон оставив их у себя в тылу пошел прямо на чесноковку, где стоял чика с десятью тысячами мятежников и рассея дорогю нескольких мелких, Отрядов двадцать пятого на рассвете пришел в деревню Требикову в пяти верстах от Чесноковки. Тут он был встречен толпой бунтовщиков с двумя пушками. Майор Харин разбил их и рассеял. Егеря отняли пушки, и Михельсон двинулся вперед. Обоз его шел под прикрытием ста человек одной пушки. Они прикрывали и тыл Михельсона в случае нападения. Двадцать шестого на рассвете у деревни Зубовки встретил он мятежников. Часть их выбежала на лыжах и верхами, и, растянувшись по обеим сторонам дороги, старалась окружить его. Три тысячи, подкрепленные десятью пушками, пошли прямо ему навстречу. Между тем открыли огонь из батареи, поставленной в деревне. Сражение продолжалось четыре часа. Бунтовщики дрались храбро. Наконец, Михельсон, увидя конницу, идущую к ним на подкрепление, устремил все свои силы на главную толпу и велел своей коннице, спешившейся в начале сражения, садиться на конь и ударить в палаши. Передовые толпы бежали, брося пушки. Харин, рубя их, вместе с ними вступил в Чесноковку. Между тем конница, шедшая к ним на помощь в Зубовку, была отражена и бежала к Чесноковке же, где Харин встретил ее и всю захватил. Лыжники, успевшие зайти в тыл Михельсону и отразить от него обоз, в то же время были разбиты двумя ротами гренадер. Они разбежались по лесам. Взято в плен три тысячи бунтовщиков.